Дмитрий Найденов. Наследие древних. Война клонов. Книга шестая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Проект-дубликат. Система Альфа-Центавра. Секретная база империи. «Господин председатель, все члены научного совета собраны в зале заседаний. Можно начинать совещание», — проговорил секретарь включив вещание из лабораторного комплекса, где работал ученый. «Господа, вы все получили пакет данных с границы нашего сектора, где появились корабли интоксикоидов. Нам нужно принять непростое решение. Что мы будем делать дальше? Проект «Наследие» и проект «Ковчег» уже реализуются, и хотя времени прошло немного, с учетом изменившейся обстановки предлагаю запустить проект «Дубликат». «Готов выслушать ваше мнение и предложение», — проговорил председатель. «Я считаю, что рано начинать реализацию этого проекта. У нас недостаточно для этого подготовленных ресурсов. На последнем совете мы увеличили планируемое производство еще на 30%, а на реализацию этих норм потребуется минимум сотня лет», — произнес молодой ученый, недавно вступивший в совет. «Карл, ты же знаешь, что реализацию этого проекта приняли как резервный вариант» чтобы не простаивали производственные мощности и фермы клонов. Общее количество клонов превысило 20 миллиардов солдат, и у нас уже не хватает криокапсул для их складирования. Мы можем выслушать профессора Мариати, который отсчитается о состоянии дела подготовки всех шести флотов. «Прошу вас, профессор, проясните ситуацию, в которой находится реализация основной части проекта», — попросил председатель. Господа ученые, вы все знаете, что наш император приготовил проект возрождения человеческой расы, и одним из этапов фонова является проект Дубликат, а именно создание армии клонов. Реализация проекта началась еще несколько сотен лет назад, и, к сожалению, первые клонированные люди были не лучшими образцами, да и технологии Криосна не были настолько совершенны, но наука не стояла на месте. И ученые не только нашего анклава, но и всего человечества работали над улучшениями этих технологий, давая возможность усилить наш проект. Были созданы новые технологические цепочки, позволяющие увеличить производство как оружия, так и генно-модифицированных солдат. Но мы в любом случае придерживались правила, что 20% клонов должны иметь неповрежденные гены и иметь возможность к размножению. В данный момент подготовлено 23 миллиарда 800 тысяч солдат. Они все укомплектованы современным оружием, имеют необходимую ресурсную базу на 10 лет участия в боевых действиях и прошли полное обучение под разгоном. Всем им установлены современные боевые имплантаты и нейросети. Конечно, первой и второй флоты будут пользоваться устаревшим по нынешним меркам вооружением, да и неизбежной потери при выводе из Криосна, но мы подготовили дополнительный резерв на покрытие этих потерь. В первую очередь предлагаю к расконсервации именно эти армии. Седьмой флот можно укомплектовать из резерва и частично ускорить обучение недостающих солдат по сокращенному варианту. Для расконсервации первой и второй армии потребуется не менее трех месяцев – И это в ускоренном режиме. И еще три месяца для прибытия с места консервации. Хорошо. Тогда что у нас с разведчиками интоксикоидов? Они заглотили наживку. Прервав доклад ученого, проговорил председатель. Да, они вышли на след лаборатории с древними артефактами. Имитатор поля жезла был включен месяц назад. И первые зонды на днях достигли той системы и зафиксировали наличие повстанцев. «Я до сих пор не поддерживаю ваш план, и мне кажется, что жертвы будут лишними. Мы можем их эвакуировать до подхода флота интоксикоидов», — проговорил единственный военный, присутствующий на совете. «Вы знаете, что не имеете права голоса, только совещательный. Мы учли ваше мнение, но риски при таком варианте для всего проекта слишком высоки», — поправил говорившего председатель. «Прошу меня простить, но вы же сами понимаете, что как только будет объявлено военное положение, вся власть в этом квадрате космоса перейдет ко мне», — спросил военный. «К счастью, нет. У нас есть для вас новость, об этом расскажет мой заместитель». «Господа, все вы знаете, что уже не одну сотню лет мы пытаемся вернуть к жизни последнего императора, который и спас все человечество, дав возможность подготовиться к вторжению» и реализовав несколько вариантов его спасения. Совсем недавно один из членов нашего совета в обход его резолюции применил загрузку нанороботов R-347, которые успешно внедрились в организм Императора и приступили к его излечению. Предположительно, срок выздоровления составит от 3 до 6 месяцев. К моменту прибытия флота, я уверен, он сможет возглавить военную миссию по спасению человечества». Только есть один важный пункт. Эти нанороботы были взяты из артефакта древних и по сути срок их жизни ограничен. Через пять лет они убьют своего носителя и избавиться от них не получится. Возможно, император сам найдет решение этой проблемы, но в любом случае это ограничивает срок всей операции. Поэтому нужно готовиться, уложиться в этот отрезок времени, рассказал председатель, удивленным членом совета. Линкор союзных войск. Неизвестный сектор космоса. Пока в звездной системе происходило развертывание вспомогательных сил, я вместе с большим отрядом специального назначения, состоящим из лучших бойцов, вместе с гвардией токсикоидов производил боевое слаживание. Нас гоняли с утра до поздней ночи, оставляя время только на сон. Штурм укреплений, разведка, диверсионные проникновения, взлом Искинов — отступление, перегруппировка, эвакуация раненых и многое другое. Навыков у меня хватало, а вот практики как раз и не было. Да и действия совместно с антоксикоидами накладывало свой отпечаток. Во время тренировок поблажек ни для кого не давали, поэтому нередко на них получали травмы. Но хорошо, что рядом всегда была медицинская капсула для реабилитации свои способности старался не показывать, часто ограничивая работу нейросети или совсем ее отключая, что часто приводило к небольшим травмам. В команде людей ко мне относились настороженно, но всегда учитывали моё мнение при разработке боевых операций. Нагрузка на организм была запредельная, но зато позволяла набраться опыта, которого мне так не хватало. Все это время в системе производилась глубокая разведка, строились опорные форпосты для противодействия возможному противнику. Сам линкор хоть и обладал огромной огневой мощью, но имел немало уязвимостей и при правильно организованной атаке мог получить серьезные повреждения. Именно поэтому систему превращали в опорный пункт, наращивая эшелонированную оборону вокруг флагмана флота, для чего к линкору на наружную броню были прикреплены большие контейнеры, в которых перевозилось все необходимое. За две недели нам удалось наладить взаимодействие всего отряда, с учетом разных рас — его составляющих. Когда развертывание базы снабжения одновременно форпоста завершилось, нас собрали для постановки задач в большом зале, где уместились все члены отряда, а это сотня гвардейцев в форме богомолов и пять сотен отряда людей. Когда все вошли и расселись, ну а богомолы заняли свои места позади нас, присев на задние ноги, включился большой голографический экран и один из генералов, присутствующих на брифинге, начал постановку задач. Итак, станция повстанцев, найденная в астероидном поясе, которая представляет из себя довольно плотный массив с периодом обращения в треть года от стандартных параметров, удаление от звезды, входит в пояс жизни, и, соответственно, скорость вращения пояса завышена в четыре раза от стандартного значения. Это делает операцию по штурму достаточно сложной. Помимо прочего, в астероидном поясе обнаружены заложенные минные кластеры, и при их взрыве весь астероидный пояс придет в хаотичное движение. Поэтому штурмовать будем в два этапа. Первыми идет наш отряд под видом астероидов. Наши замаскированные модули попадут к станции. В это же время наш флот начнет атаку на станцию. Мы будем использовать секретную разработку маскировки, новую и пока еще малоизвестную — Она на стыке технологий двух наших рас. Вероятность обнаружения не более 1%. Но в любом случае нужно готовиться ко всему. Как только попадем на станцию, наша задача будет уничтожение систем противокосмической обороны и разрушение питающих линий. Как только мы начнем захват станции, к нам вылетят на подмогу десантные боты, которые будут в 40 минутах от нас. Для минимизации потерь в операции будут использованы дроиды. Они послужат заслоном для штурмовых отрядов противника. Пленных не брать, но и специальный геноцид населения станции не проводить. Вам выдадут импульсники с нейропаралитическим веществом, которое гарантированно обездвижит любого противника на сутки. Теперь по самой станции. Согласно данным разведки, постройка нетиповая, но основные узлы станции можно распознать. Сама станция представляет из себя огромный шар, внутри которого скрыты все важные объекты. Снаружи имеются декоративные элементы, которые при нападении могут отстреливаться, хотя это только предположение. Количество средств противокосмической обороны нам неизвестно, но мы используем самые современные штурмовики для подавления наружных систем. Помимо вашего отряда, Внутрь пойдет до трех десанта, который будет оказывать вам всяческую поддержку. Непосредственная цель вашего отряда — это научная лаборатория, в которой должен находиться жезл всевластия. Брать его в руки запрещается, для чего нужно использовать специальные артефактные приспособления, иначе он может убить любого, кто к нему прикоснется. Помимо жезла, желательно захватить ученых, которые его изучали, Это приоритетные задачи. Второстепенные вы получите по ходу десантной операции. По данным нашей разведки, кроме человеческой расы живых существ на станции быть не должно. Поэтому будьте осторожны и случайно не подстрелите гвардейцев-королевы. Если вопросов нет, то изучайте пакет данных и готовьтесь к предстоящей операции. Начало через 20 часов, поэтому все успеете отдохнуть и выспаться, проговорил генерал, и выключил трехмерную голограмму. Подготовка много времени не заняла, так как все уже давно было подготовлено, и я занялся медитацией, замаскировав ее под отдых. Моя нейросеть наконец-то полностью развернулась, а все благодаря специальному питанию, стимуляторам и витаминным комплексам, стимулирующим рост тканей. Мои способности как псиона сильно выросли, и теперь я без труда мог считывать внешний эмоциональный фон человека, И даже жуков. До полноценного сканирования еще было очень далеко, но уже сейчас с большей долей вероятности могу сказать, врет ли человек и как ко мне относится. Медитация помогала развивать эти способности и увеличивать радиус сканирования. Помимо этого, я научился достаточно точно определять нахождение живых организмов, людей или жуков в радиусе 20 метров. Уверен, что это сильно мне поможет в предстоящей операции. Медитируя, учился разделять сознание и одновременно создавать ментальный щит первым уровнем сознания, а вторым учился атаковать противника. Издевался я над соседом, который сейчас спал, и храпел на всю казарму, где спал и я. Конечно, о прямой атаке не шла речь, а вот поселить ужас в его сон пытался, и, судя по тому, как он ворочался, у меня это неплохо получилось. Опасаться, что мое вмешательство заметят псион-интоксикоидов, не стоит так как непосредственно в мозг не влезал, а пытался воздействовать на временную память, что заметить практически невозможно. В назначенное время нас собрали на летной палубе, облаченных в полное снаряжение с дополнительным боезапасом. Я был нагружен больше всех, так как со мной шли 10 боевых дроидов и два десятка мелких разведчиков и диверсионных дроидов. К ним пришлось тащить дополнительные источники питания, и боезапас я взял тройной. Помню, как в последнем бою мне его явно не хватало. Из боевых скафандров я выбрал тяжелый штурмовой с усиленной броней пятого поколения. У шестого поколения была меньше автономности и слабее броня, зато вооружение было мощное, и он был очень проворным. В первых рядах идти не собирался, поэтому выбрал дополнительную автономность и лучшую броню. Десантные боты, которые стояли перед нами, были совсем не похожи на корабли. Снаружи на них наклеили куски камней, превратив в бесформенные камни. Вооружений практически не было, зато стояла система дополнительной маскировки. После короткого инструктажа мы разошлись по ботам, в каждый влезло 20 десантников и 6 интоксикоидов, облаченных дополнительно в прорезиненные костюмы, разработанные нашими учеными. Это должно дать им возможность как можно дольше оставаться в холодном корабле, ведь на подлете к станции нам придется отключить питание, и корабли быстро промерзнут. Включать системы подогрева строжайше запрещено, и нам будет не просто сохранять скрытность, отключим все системы даже поддержание жизнеобеспечения. Старт корабля ощутил по незначительному толчку: нас вывели буксировочным беспилотным кораблем, который поместит в определенную точку в астероидном поле. В нем мы проведем еще сутки, а за 6 часов до своей цели отключим все системы. Оглянувшись, посмотрел на замерших богомолов, Китиновые покрытия их панцирей постепенно прекращали светиться, что говорило о замедлении внутренних процессов. Говоря простым языком, они впадали в спячку и могли находиться в таком состоянии годами, а проснуться могут за несколько секунд. Следующие сутки я провел в продолжении медитации, только уже вмешиваться в сознание других людей, а тем более в королевы не собирался. Просто разбирался в настройках нейросети, разделив сознание, чтобы интоксикоиды не влезли ко мне в голову, Я даже научился спать в таком состоянии, и это мне нисколько не мешало. Отключение систем жизнеобеспечения прошло совершенно незаметно, и это означало старт обратного отсчета. Через 6 часов мы начнем штурм станции, населённой несколькими сотнями тысяч человек. Или нас превратят в оплавленный кусок камня и железа от действия плазменных орудий. Возникшую панику тут же погасила нейросеть, отрегулировав процесс гормонов и эндорфинов в крови что мне не понравилось. Это было большим минусом, но, как я знал, все нейросети грешили этим. Они брали под контроль чувства людей, делая их заложниками искусственного интеллекта нейросетей. У нашего отряда нейросети стояли у всех людей, кроме меня. Поэтому никто не отреагировал на отключение питания в модуле. Нейросети военного образца позволяли блокировать не только чувства, но даже боль, давая возможность сражаться, не обращая внимания на ранения. Ровно через 6 часов... Наш десантный бот вздрогнул, и у него открылась боковая аппарель, давая нам возможность увидеть космическое небо и станцию, к которой мы должны прыгнуть. Дальность около километра, и прыгать мы будем без использования ранцевых двигателей. Наши скафандры покрыты маскировочной краской, которая позволит избежать распознания на радаре. Прыгать я буду с одним из богомолов, который возьмет на себя еще и большую часть моих дроидов. Мог бы прыгнуть и сам, но тогда пришлось бы раскрыть наличие у себя нейросети. Одна из лап Богомола подхватила меня клешнёй и прижала к своему телу, отчего я почувствовал, как вибрируют его хитиновые пластины. Попытку влезть мне в голову проигнорировал, так как сознание уже давно разделено, ожидал подобного хода со стороны гвардейца. Вот первые члены нашего отряда отталкиваются от корабля и направляются в сторону станции, блестящей в свете местной звезды, холодноватого голубого оттенка. Компенсаторы корабля выпускают порции сжатого воздуха, не давая закружить корабль, висящий в невесомости. Последним корабль покидаю я с богомолом, который рывком отталкивается, отправляя нас в неуправляемый полет.